17.3. Анна Камнена подробно сообщает о гибели доносчика Иуды из Креото, то есть талассократора Михаила Каспаки. Её рассказ существенно дополняет Евангелие. О деле производства суда над деталами, а дальнейшей судьбе доносчика Михаила Каспаки ничего не говорится. А в Одиссее, оказывается, есть подробный рассказ о гибели талассократора Каспака. Комментаторы Алексея давно высказали мысль, что это возможно и есть тот самый Михаил Каспаки, который донёс властям на Иоанна Италу. 418 страница 575. Сейчас мы приведём рассказ Анны. Иоанн Дук, мой дядя по матери, выступил из столицы, переправился в Айвиты, призывав к себе человека по имени Каспак. поручил ему командование флотами и управление всей морской экспедицией в целом, обещая, если он будет хорошо сражаться и возьмёт Смирну, сделать его правителем города со всеми окрестностями. И так Иоанн отправил Каспака по морю в качестве таласакратора флота. Когда жители Смирны увидели, что к ним приближаются одновременно Поморю Каспак с флотом, послуша Иван Дука, они отказались от всякого сопротивления и предпочли вступить в мирные переговоры, пообещав сдать Смирну без боя, если Иван Дука поклянется, что предоставит им возможность невредимыми вернуться на родину. Дука согласился. Изгнав турок из Смирны мирным путём, он передал всю власть в ней Каспаку. В это время произошёл следующий случай. Когда Каспак возвращался от Иоанна Дуки, к нему подбежал житель Смирны и стал обвинять одного сарацина в том, что тот отнял у него 500 золотых статиров. Каспак велел вывести обоих и разобрать спор. Когда потащили сарацина, тот решил, что его ведут убивать, отчаившись спастись. Он обнажил кинжал и всадил его Каспаку в живот, а затем, повернувшись, ранил в бедро и его брата. Поднялась паника, сарацины убежали, а все моряки и даже гребцы беспорядочно и толпой вырывались в город и стали безжалостно убивать всех без разбора. Это было ужасное зрелище. В один миг было убито около 10.000 человек. Иван Дука, погрев Евфнат Каспаком, Вновь вошёл в заботы о крепости. 418 страница 303-304. Давайте разберёмся. Согласно делу производства суда над деталом, донощик Михаил Каспаки, то есть Юда Искоряд, был человеком известным при дворе императора. Аналогично, таласократор флота Каспек был известным византийским деятелем. Анна не называет имени Каспака, но стоит обратить внимание, что название должности Талас, Сакратор, звучит похоже на имя Искариот. Иуда Искариот погиб, якобы повесился. Согласно же Анне, Каспак был убит неким сарацином ударом кинжала в живот. С образом Иуда Искариота тесно связаны деньги, знаменитые 30 сребреников, полученный им за предательство Иисуса. В большинстве обнаруженных нами дубликатов Иода Искариота так или иначе подчёркивается его жадность к деньгам, скрядность. Отсюда может быть и прозвище Искриот. Про Кэспака ничего такого напрямую, а Анна вроде бы не сообщает. Однако оказывается, смерть Кэспака действительно тесно связана с большими деньгами. По словам Анника Каспак фактически погиб из-за 500 золотых статиров. Одесский некий сырацинот не отнял это золото, а был обвинён в краже и отбиваясь убил Каспака. Скорее всего, это и есть дубликат знаменитых 30 сребреников, и Уды из Кириота в жизни описании дала секретаре Каспака. Согласно Евангелиям, Иуда из Кириот покончил жизнь самоубийством. сказаны и бросив серебреники в храме, Иуда пошёл и удавился. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 5. Однако оказывается, бытовала и другая версия гибели Иуды. Деяния апостолов сообщают: "Аналежало исполниться тому, что в Писании предрёк Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшим вожде тех которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Он приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выполы в внутренности его. Деяния апостолов, глава 1, стих 16-18. Это совсем не похоже на повешение на дереве. Теперь после знакомства с рассказом Анны мы понимаем, о чём тут речь. Иуда Искорёд был зарезан кинжалом. В таком случае действительно его чрево могло быть распорото ударом, и наружу вывалились внутренности предателя. Мы обнаруживаем неплохое согласование. Здесь уместно напомнить о версии, изложенной М.А. Булгаковым, в его известном романе Мастер и Маргарита ранее мы показали, что Булгаков хорошо знал христианские апокрифы и опирался на них Так вот, он прямым текстом утверждает, что Иуда Искариот был зарезан ножом Напомним, что глубокое знакомство Булгакова с апокрифами проявилось также в том, что он почти правильно датировало распятие Христа 10м или 11м веком. Это довольно неожиданный факт. В последней 32 главе Прощение и вечный приют своего романа Булгаков рассказывает, что покидая Москву в конце 30-х годов, роман был завершён в 1940 году. Воланд со свитой посещает римского прокуратора и иудеи Понтия Пилата, одиноко отбывающего наказание на скале в пустынной местности. И тогда Маргарита, поражённая длительностью наказания Пилата, восклицает: "12.000 лун! За одну луну когда-то не слишком ли это много?" Это выражение прошло столько-то лун хорошо известно. Имеется в виду, что от какого-то события прошло некоторое число лунных месяцев, так называемых синодических месяцев. Такой месяц Луна равен 29,5 суток. Советский энциклопедический словарь. Москва. Советская энциклопедия. 1984 год. Страница 792. Но в таком случае получается, что от распятия Христа до 1940 года прошло 12 тысяч лун, то есть 970,8 лет. откладывая эту величину назад от 1940 года, года завершения романа М. А. Булгакова, получаем примерно 969 год нашей эры. Если же считать, что имелся в виду звёздный лунный месяц, равный 27,3 суток, смотри там же, то в качестве даты распятия Христа получится 1043 год нашей эры. Так или иначе, но старинная традиция, которую в слегка завуалированной форме озвучил М.А. Булгаков, указывает на распятие Христа либо в конце 10 века, либо в 11 веке. Конечно, это само по себе ничего не доказывает. Однако в ряду фактов, становящихся теперь известными, становится вполне понятным. Эта традиция ошиблась на 100 лет, назвав 11 век вместо 12-го. 17.4. Светский и церковный суд над Италом. Сначала светский суд уклонился от вынесения приговора и передал дело церкви. Колебания Понтия Пилата, то есть царя Алексея Камнина. Успенский продолжает. Царь Алексей приказал произвести дознание по поводу обвинительных пунктов на Итала, а потом учении Итала Рассмотрено было во всех подробностях в смешанном суде, состоявшем из светских и духовных лиц. Протоколы этой части дела не сохранились в подлиннике. Оно всё происходившее в заседании смешанного суда включено было по приказу царя в особый акт, припревждённый патриарху. Этот акт целиком сохранился в деле производства и позволяет нам составить себе полное представление о преступном учении Италы. На суде в качестве улик имеет существенное значение не тот анонимный донос, о котором говорино выше, а составленный Италом специально для сей цели исповедание веры. Этот последний документ сохранился лишь в тех частях, которые признаны были судом или подозрительными, или не согласными с церковным учением. Таких мест всего приведено шесть. Они касаются учения о втором лице Святой Троицы, о Деве Марии и поклонении святым иконам. Учение италов по всем этим пунктам признано судом неправильным. В высшей степени любопытно то обстоятельство, Что смешанный суд не постановил окончательного решения по разобранному делу. Он лишь удостоверил факт виновности Итала и предоставил духовному суду патриарха обильный материал, добытый следствием, на основании которого предстояло решить дело по канонам. Дальнейшие действия действительно превышали компетенцию светского суда, и наказание Италу положено было духовной властью. В школе Итала перебывало много. Учением его могло быть заражено значительное количество лиц. 861.0, страница 4-5. Перед нами всплывает картина, описанная и в Евангелиях. Светская власть в лице Понтии Пилата сначала не приняла решение по делу Христа и предпочла передать его царю Ироду для расследования и вынесения приговора. фактически то же самое сообщает и дело производства по делу Итала. Византийские императоры светская власть сначала уклонились от вынесения приговора и переправили дело о духовным лицам. 17.5. Жестокое преследование сторонников Итала Христа. Это известное гонение первых христиан, развёрнутое римскими императорами. Успенский продолжает. Акт передачи дальнейшего дела производства церковной власти заканчивается следующими словами: "А «Да де будет же ведаемо всем православным, что от настоящего времени воспрещается принимать к себе ради преподавания, как итало, так и тех его учеников, которые заведомо слушали его уроки продолжительное время" и заразились его учением всякий, кто примет в собственном доме Итала или его учеников, или кто будет посещать их дома ради учения, немедленно подвергнется изгнанию из царствующего города на вечные времена. Причём всякий имеет право доносить на таких лиц царству моему. Отсюда ясно, что царь Алексей Комин категорически выразил своё мнение по отношению к италу и предоставил духовной власти все гарантии, что правительство не остановится ни перед какими мерами для искоренения вредного учения. Отметим ещё одну подробность, чрезвычайно интересную и характерную. Все акты, касающиеся дела об итале, приказано положить в священный приказ скевофилакия. в великой церкви и предоставить право всякому желающему брать с них копии, дабы было известно всем на будущее время, что предпринято было для спасения и безопасности христиан, и дабы неопытные не увлекаемы были такими пустышками и нелепостями. Страницы 5-6. Сквозь эту позднюю редакцию 16-17 веков Евстынна приступает к жёсткой позиции царя городских властей XII века по отношению к свергнутому императору Андронику Христу, Андрею Боголюбскому. Удар наносится также по апостолам и ученикам. Всем людям запрещалось общаться с уцелевшими последователями. Решение суда над деталом Христом рекомендовано к широкому распространению. дабы никто не вздумал примкнуть к ереси это удар по первым апостольским христианам XII-XIII веков более того судебные протоколы открывают нам следующий яркий факт успенский сообщает возвращаясь к заседанию 21 марта отметим любопытный инцидент внесённый в протоколы прежде чем приступить к обсуждению дела стоявшего на очереди то есть расследование вопроса о обучаниках итала собор составил следующее постановление кто отныне будет порочить и клеветать приговор и решение державного и святого нашего царя кирилл Алексея произнесённый при участии и в присутствии преосвященных архиереев или кто будет прецать состоявшейся по этому делу анафемаствование Тот подлежит анафеме. Такой необычный шаг был вызван, конечно, важными соображениями. Оказывается, к Италу сочувственно относились некоторые из представителей священного сана и клира Великой церкви. И что в среде духовенства находили неправильным ведение дела об Итале. Это вполне согласуется с тем, что нам известно из других источников, а важной роли и большим влиянием Итала в столице. Страница седьмая, 37. 17.6. Суд над деталом происходил в марте. Именно в марте был казнён Андроник Христос. Важная дата 20 марта. Далее суд над учениками. Стоит отметить, что судебные документы по делу Итала датированы месяцем мартом. Смотри 8610. Всё верно. Согласно нашим исследованиям, суд над Андроником Хрестом и его казнь произошли весной, а именно в марте. Дата круглового зодиака в Дендерском храме в Египте это утро 20 марта 1185 года. Напомним, что этот известный зодиак посвящён казни Христа Осириса. Рисунок 40. Смотри подробности в нашей книге Небесный календарь древних. Ф. Иуспенский указывает, что отлучение Итала от церкви произошло 13 марта. Затем патриарх заслушал дело Итала 20 марта. Светским судом дело Итала разбиралось раньше, в первой половине марта. Церковное дело производства и чтения царского указа по делу Италы было открыто именно 20 марта. Это заседание было решающим в судьбе Италы. Далее сохранился протокол следующего судебного заседания 21 марта. Но это уже не по поводу самого Италы, который уже осуждён, а о его учениках, обвинённых в ереси. еясуждаемых церковью. Последний заключительный протокол по всем аспектам дела Итала помечен 11 апреля. Страница 6 и 7. Итак, мы видим идеальное согласование дат. Основные заседания церковного суда над деталом были 20 марта. И астрономическая датировка зодиака, посвящённого казни Андроника Христа Азириса, тоже дает в точности 20 марта. Это совпадение уверенно подтверждает нашу реконструкцию. Как это обычно бывает, ученики Итала Христа разделились на две группы. Первые остались верными своему учителю, вторые отшатнулись, предали. Например, Диакон Мацу заявил, что хотя он и брал уроки у Итала, Но было это несколько очень давно, и с тех пор он с Италом не общался. Все прочие призванные на суд точно так же показали, что нисколько не разделяют мнений Итала и присоединились к Анафиям против его ереси. Страница 9. Струсившие и отрекшиеся были отпущены с миром. И далее В лице итало выступает профессор, стоящий во главе целого учреждения и преподающий высшую науку людям зрелого возраста. На суд пристало несколько его учеников, между которыми были лица, занимавшие административные должности. Один был экзархом монастырей, а другой проксимом школы. Постановление светского суда по отношению к ученикам итало именно угрожало пресечением для них право преподавания страница 10 Отсюда видно, что апостолы и многие ученики Христа были отнюдь не простыми людьми, как нас уверяют Евангелия. Они были известными деятелями, занимавшими важные посты в государстве, что вполне естественно, так как Андроник Христосел был императором Поздние редакторы делопроизводства превратили на бумаги императора выдающегося профессора, сотворившего новое учение. То есть заметно понизили его статус. Современные историки и богословы пошли еще дальше и объявили Иисуса странствующим проповедником. 17.7. Протоколы суда над Иоанном и Талом. Это дошедшие до нас и отредактированные в 17-18 веках документы суда над Андроником Христом в 1185 году. Обратимся к протоколам суда на деталях. Их приводят и комментируют Ф.И. Успенский в 861.0. Повторим, что это не оригиналы XII века, до нас дошли лишь отредактированные копии. Они сделаны, скорее всего, в XVII-XVIII веках. Дело в том, что в этих протоколах Иоанн Итал описывается как еретик, выступивший против Иисуса Христа. То есть, как мы теперь понимаем, против самого себя. Следовательно, перед нами поздний текст, отредактированный людьми, для которых Итал и Христос это уже разные персонажи. И тем не менее, дошедшая до нас версия протоколов ценна. Она бросает дополнительный, хотя и искаженный, совет на обстоятельства суда над Иисусом. Например, протоколы сообщают поименный состав церковного суда. Вот первые строки документа. Протоколы царского и соборного следствия во дворце и в Святейшей Божьей Великой Церкви по делу Иоанна Итала. Месяца марта 20-го, индикта 5-го, под председательством Евстратия, святейшего нашего владыки и вселенского патриарха, в катехумениях, перед часовней святого Алексия, в присутствии боголюбезнейших митрополитов Феофила Ироклийского и Проэдра Михаила Никомедийского, Далее следует перечень ещё 12 судей. Мы опустим здесь их имена. Далее сказано: в присутствии боголюбивейших митрополитов, призывая назначенного Иоанна, и тщательно разобрав обвинения против него, и находя, что некоторые его положения, выражающие его мнение и учение о Боге, Не согласны с церковными и до известной степени отклоняются от обычного свято-этического учения и церковного предания, а мы приказали составить об этом акт. После этого вкратце описываются отдельные элементы учения Италы. Однако составить по этим кратким пересказам представление об учении Иисуса в целом невозможно. Протоколы явно избегают детального анализа концепции Италы. Текст протоколов исключительно мутный, обвинения против Италы не конкретные и запутанные. Что реально происходило на суде, кто и что конкретно говорил, извлечь из дешёвой донас версии протоколов трудно, а может быть даже невозможно. Вероятно, поздние редакторы специально Зато меняли судья дела. Судите сами. Вот типичный пример. Разбиралось дело об Итале, который стоя на ногах, защищал изложенные им мнения. Записка его заключалась в следующем: Верую в отца безначального и сына собезначального и опять не безначального ни временем, но причиной единосущного вместе и единосильного, от Отца прежде веков рожденного и в нем пребывающего, и к нему возвращающегося, ибо не иной есть по существу, хотя по ипостаси стал иной». Таково слово в слово содержание записки. Слушателям сейчас же показалось нелепостью следующие два обстоятельства. С одной стороны, он вводил в возвращении сына Кацу в первом и безначальном рождении. С другой же, в приложении к ипостаси единородного употребил глагол, приличествующий одним тварям. Страница 42-43. Перед нами и далее сплошной запутанный туман разнообразных терминов. А вот ещё один пример дискуссии о насудье в пересказе обвинителей италы а далее в записке италы читалось верую в отца не созданного и сына не созданного и духа не созданного и как несотворён отец сын и дух так и не постижим отец сын и дух и вечен отец сын и дух и посему не три вечные но один вечный как и ни не три, ни созданные, и ни не три, ни постижимые, но один несозданный и один непостижимый. Так сказано в записке. И в этих словах заключался большой соблазн ичестия. Ибо по христианскому учению несозданное, непостижимое и вечное с одной стороны, прилагается к каждой из трёх ипостасей. Причём при каждой ипостаси называется имя, с другой стороны, единый и единственный в природе божества, между тем, как это утверждает. Один непостижимый и один вечный, и один несозданный без упоминания имени Бога. А это совсем не согласно с церковным преданием. Ибо одно божество несозданное и мыслится, и принимается и один Бог в трёх ипостасях, и признаётся и мыслится. Так, как то же диство существа, то и другое показывает. В выражении же один несозданный или один вечный без присоединения слова Бог, священное писание не знает. Страница 47 и 48. И так далее в том же духе несколько страниц. Опять напущен сильный туман, скрывающий судело. понять отсюда, как звучало истинное учение Италя Христа, трудно. А мы прервём цитирование, поскольку мутный стиль всей этой основной части протоколов ясен виден из уже приведённого. В то же время протоколы открыли нам интересные подробности о быуди и искривоте, то есть талла секретории Михаиле Каспаки. Дубликат Иоанна Тал оставил заметный след в истории церкви. В частности, сообщается, что Анафимастовоние Иоанна Итала читалось в греческой церкви в неделю православия и находится в Триодии, в которой можно видеть, чему учил Итал. Карл Дюфресуэ, ад H1 419, страница 254. Скорее всего, этот текст тоже поздний и тенденциозно отредактированный. Общий вывод: история Иоанна Италы, якобы из 11 века, описанная Анной Каменной, это яркий дубликат жизни описания Андроника Христа и частично Иоанна Крестителя из 12 века. Такой хронологический сдвиг на 100 лет вниз нам уже хорошо известен. Описание Анны существенно дополняет Евангелие